Варганов — это имя, без скидок. Варганов — это московские коты и девушка по имени Весна. Это царь Мочила и Китишград. Первоклассные текстовки для супермюзиклов, известных далеко за пределами российской директории. В Северной Америке, говорят, экзальтированная молодежь на царе Мочила разносила в дребезги целые оперные стадионы. Англосакс, конечно, варвары, но факт показательный. Правда, широкой публике известны в основном имена Роя Стеклова, композитора, и Бубы Джамджидзе, режиссера-постановщика. Константина Варганова, автора текстов, редко, когда упоминают широковещательно. «Я-то, как причастный к новостям этого цеха, через Папаню. За такими вещами краем глаза слежу. А публике, по-моему, все едино. Что Варганов, что Перси Бишишелли, что Дед Мороз и его отморозки». А вот интересно что заставило Варганова взяться за перо ради какой-то региональной постановки в Симферопольском театре мускомедии? А, папа, какой Варганову интерес? Ты извини, но я не поверю, что вам хватило денег ему на гонорар. — О, растешь-растешь. Вопрос верный. По драматургии, так сказать, верный. А по сценике, извини, по сценике вопрос никуда не годится. То есть... То есть не все дело в деньгах. Есть еще волшебная сила слова, искусство. Мы с Леськой рванули в Москву. Она спела, станцевала. Я Варганову все объяснил, показал наброски. Он увидел потенциал. Он согласился поработать на перспективу. Мы поедем с Карениной в Москву, понимаешь, Сашка, в Москву. Здорово, па. тут тьфу тьфу чтоб не сглазить. Сказал я, прикидывая, какую роль на самом деле могла сыграть пресловутая Леся, в деле увещевания Варганова. И что за танцы она танцевала в его апартаментах на Таганке, пока мой восторженный отец валялся пьяным в гостиничном номере где-нибудь в филях. Да куда там сглазить? Все на мази. А потом на сцену вылетит поезд, паровоз, представляешь, настоящий, прямо по рельсам, по леске Зал вскрикнет, завопит, и тут оно. Присуществление. Вместо кровавых кишок в зал полетят цветы, Каренина взорвется розами и лилиями. Ловишь метафору, а? О, полцарства за портвейн. Но, конечно, я приехал в Крым отдыхать, а не коллекционировать пустые бутылки. Выпив с отцом приличествующее случаю, следующим утром был вторник, я уже стоял на вершине Айпетри. Передо мной простиралась шикарная горнолыжная трасса Ай-Петри-Соколиная. На ногах у меня были лыжи,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 Морды у них были и впрямь интеллигентные, но я не соблазнился. В пятницу я ходил из Фороса на зафрактованной яхте в Судак. В субботу возвращался из Судака. Субботним вечером 8 января я решил еще раз завернуть к своему папане в приют на Демирджи. Когда я прощался с ним во вторник утром, он уверял меня, что останется в братце Лисе еще минимум на неделю. Поэтому я решил поздравить его с минувшим Рождеством а с утра в воскресенье погулять по горам. Снега на Димирджи валило порядочно, местами по пояс. Перед приютом успели расчистить только вертолетную площадку и тропинку к главному входу. Снег сказочно сверкал в свете фонарей с голубыми фильтрами, развешенных на секвоях. Вертолетная площадка была обозначена огромным красным крестом из люминофорной пленки. Когда я вышел из аэротакси компании «Крымские вертушки», Мои часы показывали 8 часов 39 минут по Москве. Привычка военного человека – 40-50 раз в день смотреть на часы. Хорошая тренировка чувства времени. Для тех, кто забыл, московское время отстает от универсального на 300 обычных минут. Соответственно, во втором окошке моих часов я видел 0138 09 01 В Крыму был еще вечер восьмого, а в космосе уже царила ночь девятого. Вертолет за моей спиной степенно поднялся в воздух и отправился дальше в Алушту. Поскрипывая свежим снегом, я пошел к приюту. Ожидал, что мне навстречу выбежит дрессированный лис, но его что-то нигде не было видно. Издалека донесся громкий и гулкий хлопок. То ли пассажирский флугер где-то над Ангарским перевалом перешел звуковой барьер, то ли одним махом погасли все фонари на секвоях и все окна приюта. Я вдруг обнаружил, что вокруг меня не видно низги. «Что за фигня?» — подумал я. Я остановился, сбросил с плеча сумку, закурил и начал ждать, когда снова появится свет. Идти на обум, сбиваясь с дороги, увязая в сугробах вокруг тропинки и нагребая полные ботинки снега, мне совершенно не хотелось. Небо было густо затянуто тучами. «Огни Алушты, Большой Ялты, Севастополя и Симферополя, как мне казалось, должны были бы окрасить тучи розовым и хотя бы немного рассеять тьму своим отраженным, пусть и тысячекратно ослабленным светом. Но, увы, ни малейшего намека на этот эффект, который раньше мне доводилось наблюдать неоднократно. То ли под Демерджи лежал еще один облачный слой, то ли крымские города были затянуты туманом».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 «Расслабься, Пушкин», — сказал я себе. Версия первая — пьяный идиот и рубильник. Версия вторая — трезвый шутник и все тот же рубильник. Версия третья — какая-нибудь зверушка и снова же рубильник. Может, дрессированный лис шалит? Ну ничего, сейчас кто-то из персонала доберется в патьмах до распределительного щитка, и все будет в норме. Других версий не было. Ведь известно, что такие ужасы, как... Авария на подстанции, обрыв проводов, короткое замыкание, сгоревшие пробки отошли в область предания лет 400 назад. Гражданская энергетика надежна, как солнце. Может, разве где-нибудь в Нью-Йорке или Детройте? Нет, даже там это совершенно невероятно. Сигарета догорела, я начал мерзнуть, но фонари не загорались. Вдалеке снова бабахнуло. Горы сильно искажали звук, Но мне показалось, что на этот раз флуггер перешел звуковой барьер в стороне Севастополя. Разлетались, мать их, за ногу, и так света не было. Глаза мои хоть и привыкли к темноте, но ничего, кроме едва приметных силуэтов сиквой, разглядеть по-прежнему не удавалось. Между тем, стоять посреди заснеженной поляны до утра я не собирался». В карманах моего модного и, поэтому, увы, очень короткого пальто не сыскалось ничего похожего на бумагу или целлофановый кулечек. Тогда я принялся на ощупь изучать содержимое сумки и вскоре обнаружил искомое — памятку о наатарском конфликте. Мы с Колей, как участники боев, получили эти брошюрки после возвращения из Хострова. Он свою прочел от корки до корки сразу же. Я успел промусолить только несколько страниц. «Думал, на каникулах ознакомлюсь. На самом деле там было, что почитать. Ученые времени даром не теряли, все анализировали. Останки джипсов, результаты видеосъемки, тысячи проб грунта, воды, воздуха и астероидных обломков. И выдали для армии итоговый документ. Кто такие джипсы, откуда взялись и как с ними бороться. О чем только в памятке не писали». О том, что джипсы в их современном виде являются результатом длиннейшей эволюционной драмы, которая длилась, возможно, десятки миллионов лет.